Глава вторая. Когда нельзя сказать прямо. «Добрый вечер!» – поздоровался я без капли волнения в голосе. «Здравствуй, Максим. Мы можем поговорить?» Евгений Петрович Ворошилов казался мне очень серьезным. «Неужели нашли чье-нибудь тело?» «Да, конечно. Идемте в дом», – предложил я. «Хм, да, пошли», — удивился капитан. Я провел его к себе. Небольшой домик в два этажа, прочный добротный каркасник, который я приобрел в собственность исключительно благодаря работе, параллельно учебе, конечно же. Но эта маленькая гордость, особенно в моем возрасте, была одной из причин, почему я пригласил капитана к себе. «Родители купили», — Первым делом спросил полицейский. «Нет, сам». Лицо Ворошилова приняло неописуемый оттенок, что-то между багровым и малиновым. Он тут же прошел со взглядом по небольшому коридору и оценивающе поджал губы. Потом одобрительно покачал головой. «Молодец, если не шутишь». «Я серьезно». «Ну ладно, я сюда по делу пришел. Пашу давно видел?» «Почти неделю. Пришла пора осторожничать. Передать ему слова усатого бандита, который утверждал, что Павел погиб в горящем доме, я не мог. Во-первых, я сам не верил в то, что Трубецкой, опытный шпион, вдруг так глупо умер. Во-вторых, сведения об этом я как-то должен был получить, и тогда пришлось бы упоминать другие встречи и контакты, что вряд ли бы сыграло мне на руку». «Мне он тоже не звонил», — расстроенно выдал капитан. «А как ваше дело государственной важности продвигается?» «Не думаю, что я вправе говорить об этом. Думаю, что вы поймете и извините меня за молчание». Трехдневное общение с профессором Подбельским, который по-своему витиевато излагал мысли, сказалось на моей речи. «Я... да...» Капитан сперва запнулся, задумался, но потом согласно кивнул. «Я понимаю, от этого никуда не деться. Все-таки секретно. Что ж, тогда я, наверное, пойду». «Мне правда нечего вам сказать, но если вы не спешите, могу предложить вам чай». «С радостью». Ворошилов разулся, и я провел его в кухню. Похоже, принимать гостей скоро действительно станет моим основным видом деятельности. «Вы упоминали как-то, что давно с ним знакомы?» Начал я, ожидая, пока не закипит чайник. «А как давно?» «Несколько лет», — подумав, ответил Евгений Петрович. «Не год, и не два. Интересный он человек. Я упоминал, что он любит пропадать». «Да, припоминаю, что вы говорили...» Мы тогда как раз ждали, когда он закончит свое лечение. Я сделал ударение на последнее слово. Мы оба были свидетелями того, как он использовал какую-то особую химию. Только я мог догадаться, что это изобретение из его мира. У нас таких не было. А вот для капитана быстро заживающие раны стали шокирующим открытием» но зато убедили его в том, что Трубецкой действительно работает на правительство. Мы не стали уточнять, на какое именно. «Да-да», — капитан дождался чашки и уставился на пар, поднимающийся кверху. «Но он никогда не исчезал без предупреждения. Он мог сказать, что у него дела и пропасть на пару месяцев или больше, но никогда не было такого, как сейчас». «Выглядит странно, действительно». Я сел напротив. «Вы кажетесь сообразительным молодым человеком», — вдруг выдал капитан. «Куда более умным, нежели ваши сверстники, которые пьют и прожигают жизнь». «Я тоже иногда пью и прожигаю жизнь». Трудно было сдержать улыбку от слов капитана. «Просто делаю это... Хм, скромнее, что ли». И вообще, у меня другие приоритеты в жизни. Да. Евгений Петрович словно забыл о Турбецком и взялся за мою персону. Какие же? Чтобы после меня что-то осталось, понимаете? Память потомкам, какие-то великие дела, например. Работаешь ты. Ворошилов выжидательно посмотрел на меня, а потом добавил. Я не спрашиваю про тебя и Павла, у тебя же должна быть официальная работа. А, да, конечно, есть, я работаю... И тут я кратко, насколько это позволяла специфика, описал ему особенности работы. После этого капитан еще раз посмотрел на дом. Значит, платит там очень хорошо, но это ведь явно не то, чем ты хочешь заниматься до самой пенсии. Нет, хочется большего, признался я. «Слава и признание! Так почему не пошел к нам? Или пстезе военный, оттуда в депутаты без проблем, и вот, твори добро!» «Долго!» — поморщился я от слова «армия». «К тому же, имея хороший достаток, творить добро куда проще, чем выпрашивать средства у других!» «Тут ты прав, значит, и я тоже!» Тогда, быть может, ты и скажешь, не тебя ли видели за торговыми рядами, с одной особой женского пола. Не могу сказать, я постарался ответить как можно мягче, ведь все мои перемещения и действия за прошлую неделю были связаны исключительно с делами Павла, и я не могу о них распространяться. «Если бы не этот факт, нам пришлось бы тебя арестовать, понимаешь?» «Понимаю», — я пожал плечами. Капитан не выглядел ни злым, ни строгим, так что его слова я не воспринимал как угрозу. «Но ведь тогда и вы не пришли бы ко мне, не согласились на чай». «Пожалуй», — усмехнулся Ворошилов. «Пожалуй», — повторил он то есть ты ничего не знаешь ни в сгоревшем доме ни о девушке нет совсем ничего не знаю простите что не могу вам помочь да мы и так уже почти все выяснили дом подожгли какие то хулиганы хорошо что никто не пострадал при этом девушку как я уже сказал благополучно вывели им И то, что оба отказались от медицинской помощи, указывает на их хорошее состояние. «Это очень приятные новости. Редко какой пожар в наше время обходится без жертв. Я сокрушенно покачал головой. то ведь, знаете, как бывает? Зеваки смотрят, а дом горит, и никто не помогает. Будем считать, я вас понял, молодой человек». Хитро улыбнулся капитан. «Поэтому беспокоить не буду». Он поднялся со стула. вот насчет того парня, которого вы у меня забрали, что с ним?» «Он тоже больше не вызовет беспокойства». «Хорошо». Я проводил капитана до двери. На прощанье он обернулся. «Если с Павлом что-то случилось и до него кто-то добрался...» «Я подумал, что стоит вас предупредить. Берегите себя!» «Непременно!» — согласился я и закрыл дверь. Ворошилов умудрился передать мне сразу несколько новостей, но общий их тон все равно оставался мрачным. Павла не нашли в сгоревшем доме, а это означало, что осатый гвардеец врал мне. «Затаился шпион, или кто-то другой с ним разделался!» Мне предстояло выяснить это. Но вместо этого я достал телефон и набрал номер.